Вторая. Боря. Нет. На самом деле Анечка мне нравилась. И сейчас нравится. Но есть в ней какая-то червоточина, что ли. Она, как бы это релевантнее выразиться, она умеет только брать, а не отдавать. И не умеет ценить людей. Один из важных здесь показателей, ну лично для меня, ⁇ секс. Точнее, постсекс. Ну, то, что происходит после него, у меня, кстати, в этом отношении вполне есть с чем сравнивать. К примеру, возьмем Аню. Да, вот самый последний случай. По части половой совместимости у нас все неплохо. Условно выражаясь, она постанала, я постанал отлично. Потом я лежу и говорю... Аня, знаешь, кажется, у меня вот внутри какая-то трусость, теплость и отсутствие горения, а это всегда мешает жизни приключению. Экономия души – вот что делает человека сырым и ничтожным. Она в ответ молчит. Я тоже молчу. А затем она и говорит. Борь, как ты думаешь, может отозвать иск Епихиным? Я с мамой посоветовалась, она говорит, отзови, конечно. Сами как-нибудь выкрутимся. У человека такое горе, дочка умерла. А мы денег еще требовать будем. Я не отвечаю. Мне немного обидно. Мы на эту тему, отозвать иск или не отозвать, уже сто раз общались. Я ей четко рекомендовал. Если считаешь, что нужно, отзови. Если нет, то оставь все как есть. И вообще, при чем тут одно и другое? Катя повредили глаз. Есть свидетели и четкие доказательства. Значит, пусть компенсируют. За действия несовершеннолетних несут ответственность их родители. Мать-то у Епихиной жива? Логично. И в чем спрашивается проблема? Ну ладно, я не об этом. Я о самой ситуации. Вот представьте, я делюсь с любимой женщиной сокровенными мыслями, которые никому до этого не озвучивал, только в своем дневнике мыслей. И что получаю в ответ? Полный игнор. Ладно, проехали. И опять же, если немного о другом. Вот чья была идея организовать туризм, Исключительно моя. И что в итоге? Боря теперь исполняет роль водителя и транспортного средства. Зачислили в почетное стадо лошадей Проживальского, и вперед Боренька только кнутом погоняет. И это при том, что она меня на версту не подпускает клиентам. Совсем другое дело и тело, между прочим, Лера. Она пресс сек регионального агентства по туризму. Мы с ней встречались, да, они? Потом сделали длительный перерыв, и вдруг неделю назад само как-то возобновилось. «Борь, у меня к тебе одно дело важное есть, надо перетереть. Может, встретимся?» С утра позвонила, а вечером засели у меня. Аня после того, как ее сестра из Москвы вернулась, все время теперь дома ночует. «Я вино купил, конфеты, цветы. Ну, просто, чтобы вспомнить былое. Лера рассказала, что у нее новенького. Я сообщил, что скоро на защиту дисера выхожу. Так у вас с Аней совместный бизнес, что ли? Правильно я поняла. Когда Лерка чем-то по-настоящему интересуется, у нее глаза становятся похожи на маслины. Так оригинально блестят. Ну как? Я подал идею. «Мы попробовали реализовать. Вроде получается». «Ага, интересненько. Борик, а ты спишь с ней?» Сама спрашивает и чокается о мой бокал своим. «Эти бокалы – наш семейная реликвия. Их отцу с матерью на свадьбу подарили. Нравится мне их перезвон». «Ну, как?» – отвечаю. «Был немножко, а что?» Ничего. И снова тянет ко мне свой бокал. Просто любопытно. В общем, отношения возобновились. Лежим с ней на моем диванчике, все такие расслабленные и болтаем. Тело, тело у нее, я бы сформулировал так, полновесное. Но об этом как-нибудь отдельно. Между прочим, я и рассказал, как Аня с этим депутатом на заброшенном кладбище ночевала. И вот чем я хочу поделиться, Лер. Какое у меня наблюдение. Многие люди не могут поехать на заброшенное кладбище. У них нет возможности полюбоваться снегом и трещинами в облаках, желтыми от ночного электричества соседних сел. Нет возможности слышать, видеть, выбирать свой путь. Они лишены этого потенциального взрыва. И даже если им сильно захочется, не могут вырваться и полететь. А ведь нужно просто жизненно необходимо иметь этот внутренний взрыв в себе. И в то же время отдавать его миру. Понимаешь? Круто ты сказал, Борь. Вот прям правда. Ты поэт и настоящий философ. Я так соскучилась по твоим наблюдениям. И тянется ко мне. Целует. Ну? Ну, есть же разница, согласитесь? Аня вот не свойственно это яркое, чудовищно яркое понимание своих бесконечных возможностей. А, а Лера совсем другое дело. Потом она вышла из душа. Кстати, тоже отличная привычка. Аня после Камасутры никогда не моется. Нырнула ко мне под одеяло, вся такая влажная, ледяная, сладкая. «Борь, ну что ж ты не спрашиваешь, зачем я тебя вызвонила?» И прижимается ко мне. «Весь я!» Словно один большой вопросительный знак. «А если заглянуть чуть ниже, то там уже только восклицательный, говорю я». Она смеется в ответ. Они никогда не смеются с таким моим шутком, с двойным смыслом. Послушай, на наше агентство вышел один человек, очень заинтересованный с большими финансовыми возможностями. Речь как раз вот о той сфере, в которой ты сейчас вертишься. Региональный туризм, походы по аномальщине всякой, посещение кладбищ и тому подобное. Он готов хорошо вложиться. И ему нужен суперспециалист, управляющий, главный менеджер, директор. В общем, как хочешь, обзови. Я сразу о тебе подумала. А кто еще в нашем Мухасранске такое потянет? У тебя и диссертация на эту тему, и опыт большой. Ну, как? Я ее влажное тело чувствую. Каждое слово впитываю, как губка – И у меня голова кружится. Черт, вот эта женщина. Лерочка, говорю, напомни мне окаянному, почему мы с тобой расстались. Как такое могло произойти? Может, отвечает, для того, чтобы ощутить новизну? Привычка – плохая приправа для хорошего секса. Обожаю афоризмы, особенно если контекст подходящий. Вчера встречался с таинственным спонсором. Полериной рекомендации. Она так и не раскололась, что это за человек. Сюрприз, говорит, для тебя будет. И сюрприз точно удался. Та-дам! Гаврилюк Дмитрий Александрович. Прошу любить и жаловать. Борис, я человек основательный. Он пожал мне руку, принимал меня в офисе в ЗАГСобрании. Разбрасываться словами не люблю. Меня этот региональный туризм очень заинтересовал. Раньше я как-то не касался всего этого, но теперь… Короче, я навел кое-какие справки, мне тебя порекомендовали, человек ты знающий, цели у нас с тобой простые – продвинуть областной туризм и стать первыми. «Не только в регионе, но и в федеральном округе». «Как ты на это смотришь?» «Очень интересное предложение, Дмитрий Александрович». «Я пригубил кофе, который нам принесла секретарша Дарина». «Я ее имя сразу запомнил». «Давно хотел нечто подобное организовать, но на это нужны средства». «Добро». «Он тоже взялся за кофе». За деньги не волнуйся, все будет. Но тут еще такой нюанс. Я знаю, что ты с этой м -м, Анной Первовой работаешь. Так ведь? Как вот это называется у вас, когда спят на кладбище? Саныч защелкал пальцами. Дрим-туризм. Это, кстати, полностью моя идея, Дмитрий Александрович. Аня мне только помогает. И зачем я вставил это? Моя идея. Ну и ладно, вставил и вставил. Ведь на самом деле моя? Что тут такого? Тем более. Отлично, Борис. Я хотел бы, чтобы именно ты за это взялся. Без конкуренции из чьей-либо страны. Аня не в нашей команде. Это мое решение такое. Добро. Хорошо. Понял, Дмитрий Александрович. Мы с ним договорились, что я пропишу общие цели и задачи нашей будущей организации. За конкретный бизнес-план другие спецы возьмутся с меня только общее стратегическое видение. Я от него вышел буквально окрыленный. Большинство моих идей, над которыми я корпел последние лет пять, наконец-то воплотятся». «Саныч не человек, а сказка какая-то!» Как выбрался из ЗАГСобрания, сразу набрал Лерочку, кричу. «Все просто супер, Лера! Мы с Дмитрием Александровичем такое сотворим, что другим и не снилось! Горы свернем! У меня вся диссертация про это фактически готовая стратегия, а у него деньги и большое желание!» Она за меня порадовалась. А потом как-то мимоходом спросила про Аню. Дескать, не упоминал ли он ничего про нее? Ну да. Энтузиазм мой несколько подугас. Ты не знаешь, что он на нее так взъелся? А он тебе разве не сказал? Лера удивилась. Это все из-за его жены Маргариты Ванны. У Саныча и твоей Ане, конфликт какой-то произошел, подробностей не знаю, думаю, он тебя позже просветит на этот счет. Я тут же сложил все пазлы, но Лере не стал об этом распространяться, и как я сразу не догадался, Аня же упоминала про Марго, что ее нужно отвлечь от кладбищенской темы, но я тогда этому значения особого не придал. Мол, ну побегает баба на могилу к отцу и успокоится. А тут вон как вышло. Анна вздумала спорить и характер свой показывать. Ну что же, тут, как говорится, каждый сам выбирает свою дорогу, свой путь. Я вот, например, выбрал. Через час звонок от Ани. Ага, думаю. На ловца и зверь бежит. Алло, говорю, у аппарата, весь во внимании. Привет. Слушай, Борь, выручай, дел на миллион. Очень помощь твоя нужна. Ты завтра как? Свободен? И, наверное, еще и на послезавтра. Здрасте, приехали. Лошадь проживальского снова понадобилась. Иго-го, Боренька! Не, Ань. Эти два дня занят как черт. Никак не могу. Да-да, привыкай, родная. Я теперь сам за себя. Кстати, как бы ей обо всем сообщить без потерь на нервном фронте? Жаль, поняла тебя. Ладно, буду искать варианты. А в голоске-то полнейшее разочарование. Иго-го, Аннушка. Цук-цук-цук. Ну да, без меня придется. А ты что, опять за город с клиентами собралась? Да нет, у Катьки операция. Мы с московскими врачами проконсультировались. Они сказали, что хрусталик можно и в Казани заменить. Там операция не очень сложная, обо всем договорились, надо только отвезти. Я хотел на тебе съездить вместе с ней. Все расходы на себя беру. А, -а, а Вот, блин, шамаханская царица. Знает, куда уколоть. Ну, ладно, мне Саныч неделю сроку дал, а тут всего-то два дня. Я же не сволочь какая-нибудь». «Ну, хорошо, хорошо, это другой камильфо, Ань. Я планы переверстаю. Отвезу вас, конечно. Спасибо, Боренька. чтобы я без тебя делала? Целую!» Поцелуи сыплются на меня со всех сторон, превращаясь в какого-то дамского угодника. Что ж, лошадка снова готова к вашим услугам. Выехали рано утром, чтобы к двенадцати успеть. Я в Казань мотался несколько раз, туда примерно 6 часов в один конец. И вот, значит, подъезжаем к Зеленодольску. Аню приспичило, остановились на заправке. Только она хлопнула автомобильной дверью и побежала в туалет, как моего плеча касается рука. Вздрагиваю, оборачиваюсь. Катька, конечно. Кто бы там еще мог быть на заднем сиденье-то? Выглядит она сейчас ног сшибательно. В своих темных очках прямо терминатор женского пола. «Боря?» Говорит девчонка. Ты должен мне пообещать прям поклясться. Это очень важно. Слушаю. И что у них за манера у этих первовых? Должен, обязан. Никому я ничего не должен. Аня, скоро будет нужна твоя помощь. Не знаю, когда точно, но скоро. Боря. Ты, пожалуйста, помоги ей, ладно? Очень-очень тебя прошу. Я вздыхаю. Мало того, что драгоценная Анечка сама не слезает с меня, так еще младшую сестренку подговорила. Обнаглели в конец. Боря, пожалуйста, еще только один разочек. Она больше тебя не будет просить. Аннушка скажет. Без тебя мне никак не справиться. Ты запомнил? Да запомнил, запомнил. Ворчу я и отворачиваюсь от Кати. Этим первовым никто больше не интересен, кроме их самих. Вынь да положь. Расшибись, Боренька, в лепешку. Но сделай. Ладно, надеюсь, что я скоро так занят буду, что мне и отказывать не придется. Найду себе другую игрушку и лошадку. В Казани сняли на ночь квартиру, потому что после операции лучше в дороге долго не трястись. Да и куда мы на ночь глядя поедем? Я не переношу, когда летящая встречка мне в фарме глаза слепит. Не-не, лучше уж утром. Аня расщедрилась на двухкомнатную. Ну типа сестра в одной, мы в другой. Ночью она повернулась ко мне. Я уж заснул почти и шепнула. «Борь, ты прости, давай потом, а то я стесняюсь, вдруг сестра услышит». «Ха-ха, вот одолжение ты сделала, Мора. Да нужна ты мне после Лера-то! У нее есть хоть за что подержаться, а у тебя плоско тут, жестко там! Бррр-бррр!» «Да о чем речь, Ань? Я устал, как мамонт. Погрузимся же в объятия Морфея!» Она меня в щеку чмок и на другой бок. Я в темноте улыбнулся и задумался о перспективах. Какой-то кафельный коридор, окна большие, аптечная чистота кругом. Смотрю на ближайшую белую дверь, а на ней зелеными буквами начертано. Хирург-офтальмолог. Вот, думаю, наконец-то нужную дверь нашел. А где же Катька-то с Саней? Надо врачей предупредить, что мы пришли. Нажимая дверную ручку, за порогом все та же ослепительная белизна. В кабинете только операционный стол и две черные кушетки. Ко мне спиной в белом халате стоит кто-то высокий. На столе перед ним разложены блестящие хирургические ножи, ножницы, щипчики. Почему ножи такие большие? И зачем такие толстые ножницы? Э, добрый день, я... Вы сейчас не перво у Катю оперировать будете? Никакой реакции. Решаюсь продвинуться чуть подальше. Я все-таки без маски и без бахил. Неудобно как-то. И я хотел уточнить. Раздается шуршание. Я не успеваю понять, что происходит. И тут же оказываюсь кверху животом на кушетке. Надо мной склоняется женское лицо, наполовину прикрытое медицинской маской. Замечаю, что один глаз у нее карий, другой синий, почти выскочивший из глазницы. «Эй, постойте! Да постойте же!» – кричу я и пытаюсь приподняться. Ничего не выходит. Даже пальцем пошевелить не удается. В ушах неожиданно раздается музыка, будто ко мне на бешеной скорости приближается симфонический оркестр. Но он пока еще где-то далеко, в другом конце коридора. До тошноты пахнет спиртом и свежей землей. «Да не я... Не меня нужно оперировать. Вы чего? Вы ошиблись?» Снова пытаюсь я вырваться. «Это ты ошибся!» Врачиха говорит совсем тихо. Почти шипит. Однако у меня сразу же начинает раскалываться голова от ее шепота. «Тебя кто просил?» «Этим двум дурам помогать, а?» Замечаю в ее руке скальпель. Она поворачивает острие к лицу и подносит к моему правому глазу. «Да вы свихнулись, что ли?» – ору я. «Помогите! Эй, кто-нибудь, остановите ее! Мне не нужна операция!» «Мне не нужна операция!» – передразнивает женщина в маске. И я понимаю, что она совсем не врач. Ты вошь подретузная. Зачем Кать Кусанькой сюда привез, а? Кто тебя просил? Тебе хорошее место посулили. Вот и занимайся, чем хотел, а их в покое оставь. Понял? Иначе без глаз останешься. Я вот тут все вырежу к свинячьей матери. Ее жесткая рука хватает меня пониже пояса. От дикой боли мои глаза почти выпрыгивают навстречу скальпельному острию. Кричу, что есть мочи, да изнеможение. «Боря, Боря!» Чувствую, что меня толкают в бок. Загрузка повседневного Windows происходит не сразу. Это Аня. Я в казанской квартире. Все хорошо. Ничего. Все еще задыхаюсь. Приснится же такая хренотень. Сколько времени? Шестой час. Они откидывается на подушку. Ну, ты даешь. Я и не знала, что ты способен на такой ор. Надо посмотреть. Кать там жива? Может, в обморке от твоего крика. Я изображаю смех, получается скорее булькающие звуки, как у советской кофеварки. И думаю о том, что моя реальность самая лучшая в мире. Сновидения для этого, наверное, и даются, чтобы понимать, как хороша действительная, неподдельная жизнь. Резонер ты, Борь! Зевает Аня и поворачивается к стене. Оказывается, это я вслух произнес. Вот. Резонер. А Лера бы сказала, что я настоящий философ. Ох уж эти бабы, вож подретузные. С диссертацией намного проще, чем с ними, честно говорю.